Часть 56. Сидя на траве рядом с окровавленным покойником Нифонт вспоминал своих девок Вспоминал Алену Тихий голос, ее темные глаза Мягкие губы, косы, плечи Вот и опять он выжил А зачем? Убил парня Да, защищался Не по своей воле грех принял Пусть и глупая и бесполезная была жизнь у этого ратника Но она ему была нужна А Нифонту своя Нет Не осталось больше сил Нифонт подогнал коня под крепкий сук Влез на седло И связал из кушака петлю Сунул голову Толкнул коня ногами и повис. Очнулся на земле. Страшно болело раздавленное горло, трещала грудь. Звезды плыли в глазах. Кушак был цел, не порвался. Петля висела на шее. А вот узел, что он накрутил на ветви, распустился. Сроду у Нифанта узлы не распускались. Он их вязать умел. С неба, что ли? Протянулась рука и развязала. И Нифанд понял, не берет его небо. Не то, чтобы уж очень грешен, и не такие грешники помирали. А дело своего здесь, на земле, он еще не доделал. Надо жить дальше, надо работать, надо начатое довершить. Только что довершать, какое дело доделать? Он ведь знал только одно — растить хлеб. И тогда Нифонт ушел из-под Мурома искать вольные хлебные земли. Думал он о Вятке. Пробавляясь где работы, где подаянием, где воровством, он добрался до Хлынова. Но Вятка не приняла его, и здесь уже сидели бояре. Земля давно была поделена, а начинать жизнь батрачества... Нифонт не хотел. На Вятке он впервые услышал о другой земле со странным названием Пермь. Он пошел дальше и пришел в Кай. Здесь соорудил плотик и поплыл вниз по Каме. Два с лишним года миновалось с тех пор, как Набад загудел над Рязанью. Стояла поздняя осень. От Кая на Пермь плыли хлебные барки. Купец ради смеха велел править на плотик Нифонта. Могучий нос Барки с треском расколол плотик на бревна. Нифонт очутился в воде. Он бы утонул, замерз. Да вновь повезло. Вцепившись в бревно, Нифонт догреб до берега. Он вылез на косогор. В дождь и в стужу, мокрый, без топора и огнива. А по берегу он знал ни одного окрест селения, никаких городищ. Однако ж все равно пошел Гнала его какая-то сила Полумертвого его подобрали пермяки охотники Из какой-то деревушки, спрятавшейся в лесах вдали от камы Деревушка звалась Тыльдор В Тыльдоре Нифон провел зиму Еще дальше деревушки вглубь лесов Лежало священное озеро Тыль Потом Нифон узнал Что русские прозвали его Адовым. Пермяки говорили, что озеро бездонно, и живет в нем дух Вакуль. Нифанд ходил с пермяками на это озеро и видел, как те молились Вакулю, а потом шаман бросил в полынью золотое блюдо. Этого Нифанд забыть не смог. Не только любовь, удача и труд, золото тоже было ключом к земле. Весной Нифонт ушел на Адово озеро. Он снова сколотил плод и с него нырял, желая отыскать блюдо. Он плавал в ледяной глубине, разрывал руками ил, ворочал сучкастые, склизкие, окаменевшие коряги на дне, отогревался у костра. Голову ломило, как с похмели, давило сердце. Он почти оглох, глаза покраснели, из носа текла кровь. Он, может быть, погиб бы в топляках на дне Адово озера, Если бы вовремя не остановился. Пермяки, видать, издавна молились здесь своему вакулю. Вакуля Нифонт не нашел, зато нашел золотые и серебряные блюда с отчеканенными бородатыми царями, воинами, рабами, со львами, павлинами и заморскими деревьями. Нашел чаши, кубки, кувшины. Это было целое богатство. клад, но клад не найденный, а добытый трудом, отвагой и кровью. Нифон не хотел быть вором. Он пришел в Тельдор к шаману и высыпал из мешка свои сокровища. «Вы отдали их Вакулю, а Вакуль отдал мне», — хрипло и простуженно сказал он. «Я не хочу отплатить вам за доброворовством и унести все это тайно». Отдайте это добро мне, я куплю поле, посею рожь, и Тельдор всегда сможет брать у меня хлеб. Боги любят золото, ответил шаман, но если им дать его, потом отнять, а потом снова отдать, они не станут его ценить. Это все равно, что убивать уже мертвого зверя. Забирай сокровища, если тебе их отдал Вакуль, мы отобрать их не можем. Но мы запомним твои слова о хлебе. Хлеб очень дорог. Если ты нарушишь свое обещание, мы тебя проклянем. Жители Тельдора снарядили Нифанта в путь в Чердень к князю. Только у князя можно было купить землю так, чтобы никто потом не объявил ее своей. И Нифант уплыл вниз по каме. Пермяки обещали слать ему зверя, птицу, рыбу, а через три года приехать за хлебом. В Чердене Нифон сразу пришел к игумену Дионисию. Все, с кем он встречался, говорили о честности монаха. Дионисий принял сокровища Адового озера, дал Нифонту лес на усадьбу, коня, работников, снаряд, рожь на посев, дал монастырскую охранную грамоту и расписку, За принятое добро Но самое главное Он дал Нифанту землю Священное пелено поле А на чердень, на колву На пелено поле Неотвратимо надвигалась весна Словно грозовая туча Яркие и резкие Четкие и плоские краски зимы Потускнели, смягчились Набухали водой Обрели глубину и тяжесть Оголился лес, потемнел лед, осели сугробы Небо, поначалу затянутое низкими сизыми облаками, очистилось Теплый ветер раздвигал окоемы, сметал тучи в громадные стога И за ними застенчиво засветилась еще блеклая высота Во дворении фонтовой усадьбы вытаивали потерянные вещи Оброненные поленья, забытый ковшик, сломанный санный полос, рукавица На крыше проступил черный и жесткий хребет охлупня А на коньке повисла длинная сосулька Теперь Михаилу казалось, что жилой мир несказанно расширился От тесноты затхлой прокоптившейся избы Вырос до размеров окрестных лесов, реки, поля Михаил часто выходил на крыльцо, не закрывая за собой двери в сени, брал Аннушку, сидел на ступеньках, сняв шапку, словно бы голова его по весне вытаяла, как пень. И Нифан тоже ожил, разом поднялся с лавки, с новой страстью, набросился на дела. Пермики, похоже, отступились от пелина поля. Но как-то ночью. Нифонт растолкал Михаила и Калину. На поле что-то происходило. Сквозь тусклый пузырь окошка издалека светила красная точка. Это на поле горел костер. «Спите!» — глянув в окно, недовольно проворчал Калина. «Это пермики камлают. Не тронут они нас, знаю. Они, наверное, тебя, Нифонт, проклинают». Спи. Днем они отправились на поле взглянуть, что там сотворили камлавшие Михаил нес на руках дочку, шагая последним и глубоко проваливаясь в рыхлый, мокрый и стоптанный снег. Посреди поля лежал здоровенный валун, как пермяки его притащили. Рядом было протаявшее почти до земли кострище с черными головнями. Вокруг на снегу валялись разбросанные рыбьи хвосты. Калина поднял один, повертел в пальцах, бросил и весело сказал. «А ведь и вправду прокляли собаки!» Михаил поставил дочку на валун. Нифонд задумчиво и угрюмо оглядывался. «Ну, черт с ним!» — с досадой сказал он. «Не анафема же, не отлучение. Я православный. Чем мне их проклятие?» Он помолчал и добавил. Много я по пермским чищобам шастал, в Адово озеро нырял И не видел никаких ихних страшилищ или богов Одни болваны пусторылые И Стефана, говорят, тоже проклинали А пермяки не богами и не чудищами тебя прокляли, серьезно сказал Калида Что идол? Идол без духа, деревяшка Пермяки твой дух убили и сожгли, прокляли твою судьбу «Выходит, я теперь без судьбы?» — усмехнулся Нифонт. «Чудно, говоришь. Как же это я без судьбы, коли жив? Это как без тени на солнце. Невозможно!» «Возможно!» — возразил Калина. «И ты не хмыкай. Это ведь страшное жестокое проклятие на судьбу-то. Они могли и убить тебя, и в жертву отдать. Да им тоже хлеб нужен. А надругательство над, над пеленым полем они простить не хотели». Вот и отомстили. Не пожелал бы я на твоем месте оказаться. Нифон настороженно молчал, злоупрямо, несогласно. «А в чем беда?» — спросил Михаил, смутно ощущая, что это действительно очень страшно — остаться без судьбы. «В том беда, что нет теперь в мире силы, которая бы ему помогла». Будет тонуть, и соломинка под руку не подвернется Заблудится в лесу, ни следа, ни звезды не увидит Любая самая маломальская беда с ног шибет. Это как если бы ты от любой болезни умирал Хоть от укола еловой иголки, хоть от соплей Человек без Божьей помощи очень слаб, почти бессилен Я окрещеный Ну и что? Ты-то в Бога веришь? А тебя для Бога больше нет. Тем и гневит Бога язычество, Что способно на такое зло. Ты хоть десять раз еще покрестись, Не разглядит тебя Господь. Рассказывают, что и Пелю Вагулы прокляли, Потому и одолел его ящер. яростно пнул рыбий хвост, Да плевать мне на их проклятие, Рявкнул он, за меня хлеб, А через него и вся земля. Сильнее этой силы ничего не знаю Он развернулся и грузно зашагал прочь Михаил глядел вслед Нифонту Вспоминал о его жизни Сколько раз незримые силы спасали Нифонта Когда ползал в Оржи рядом с татарами под Рязанью Когда отбился от ратников в Муромском лесу Когда распустился узел в петле Когда выплыл на берег из-под купеческой ладьи когда встретил охотников из Тыльдора, когда шарился в корягах на дне адового озера. Теперь ничто не спасет, не выручит. И все же Нифонт не стал жалок. Наоборот, сейчас, проклятый, он показался Михаилу таким, каким его представил в первый раз Калина. «Се человек!» Михаил ощутил в Нифонте небывалую, непобедимую правоту, И силу земли Земли, которую он выстрадал И хозяином которой стал Даже если могучее и древнее зло Поразит Нифонта Сломит, свалит, убьет, загонит в могилу Нифонт выйдет обратно из земли хлебом Как пеля взошел травой Ничто не изменилось в Нифанте после проклятия. И вскоре сам Михаил убедился, насколько глубокой была правота Нифонта, хотя ничего особенного в том доказательстве не было. Снег таял на поле, и с какого-то времени Михаилу стало казаться, что сквозь него просвечивает земля, но не черная, а голубая. Не веря глазам, Он пошел на поле, и только тут увидел большой клин, был уже вспахан, и на нем взошла озимая рожь. Пели на поле, родила хлеб. Михаил был потрясен, как это было просто и так велико. Сзади к нему подошел Нифонт. дураки пермяки. Добродушно, как о детях сказал он. Зазря мне амбар пожгли, не было ведь там зерна». Забыли они, что никто Здесь рожь яровую сеять не будет Только озимь, а то не встанет Мы с Калиной по осени вдвоем целину рвали Сеяли по ночам, чтобы никто не увидел А утром все сеном закидывали Вот так Снег стаял к маю И теперь издалека было видно Как ярко зеленеет край пелена поля Приближалась страда. В чердени все собирался и собирался уезжать князь Федор Пестрый. А потом вдруг Михаил увидел вереницу плывущих по колбе стругов с яркими парусами и расписными носами. Московский гость убирался во своясе, не попрощавшись. Но Михаила это не тронуло. Вдруг озаботился чем-то Калина. в котором вешние воды всегда будили тревогу и неодолимую тягу бродяжить. Горячили кровь, звали куда-то, все дальше, дальше, как перелетную птицу. В конце концов, Калина не выдержал, поклонился и ушел. Говорили, с ним ушел и княжич Матвей. Михаил помнил свое обещание Нифонту. «Весной оставят его дом». Но некуда было податься с Аннушкой. Да и Нифонт не гнал. Потому Михаил пока никуда не собирался. Впрочем, даже не в том дело, что хозяин не гонит, а идти некуда. Михаил увидел, как взошел хлеб на пеленном поле. Первый русский хлеб на пермской земле. Ему почему-то захотелось побыть рядом с этим хлебом. Будто напиться из родника Будто посидеть на ступеньках храма К которому брел так долго Вместе с Нифантом Михаил собирал на зеленой полосе камни Что всплывали из недр земли На окраине поля выросла целая груда обломков А потом они на пару начали взламывать целину Долбили и рвали дерн мотыгами Дробили заступами Работа была тяжелая Ничего тяжелее этого Михаил за свою жизнь не делал. Но так было нужно. Сахабы не взялась за землю, только бы поцарапала без пользы. Аннушка носила им воду с колвой в бельстяном ведерке. Нифонт и Михаил порою так уставали, что и ночевали в поле. И просыпаясь ночью, Михаил видел над собою млечный путь. Древний путь птиц-пермяков. Они расковыряли, разворочили пелено поле, и подошло время пахать. Нифонт выволок саху с двумя лемехами, вырезанные из лосиных рогов. На раму взгромоздили валун, на котором когда-то, кажется, тысячу лет назад пермяки прокляли Нифанта В саху впрягли няту, и пахать оказалось еще труднее, чем ломать целину. За день лемехи истирались, словно были из сосновой коры, и приходилось их снова резать и острить. За неделю от широкой лопасти лосиного рога оставался один обмылок, а нужно было вспахать поле не раз и не два, чтобы пронять слежавшуюся землю до самой плодородной глубины. И когда Нифон, обессиленный, ложился на межу, за брался Михаил и вместе снятый толкался худальше вперед, вперед. Из чердыни, из городища приходили пермяки и смотрели. как князь пашет поле. Князь, согнувшись, шагал за Сахой, вдавливая лемех в бурую землю, и рубаха его была мокрой на спине, как у простого пахаря. А Саху по священному полю тащил старый боевой вагульский конь, которого вела под узцы маленькая белоголовая княжна. Труд был не просто тяжек, он был мучителен, даже не неподъемен, но в его изнуряющей ломоте Заключался такой простой и великий смысл, что Михаил порой переставал понимать, чем и зачем он жил раньше. Он думал, что все его мысли были о Пермской земле, и все дела тоже были посвящены ей. Но теперь, с ясностью простого смерда, он видел, что думал не о земле, а о своем месте на ней, и сражался не за землю, а за себя». Он был князем уже 18 лет И за такой долгий срок Не сделал для земли ничего Не проложил дороги Не построил города Даже избы не поставил Не вырастил и травинки Михаил и не заметил Как лето скатилось к осени Рожь налилась силой гнущий колосье к земле Теперь Нифонт и князь горбушами Скосили поля. Оставив лишь жесткую щетку стерни, связали снопы. ведра снопы сушили на сушилах, в непогоду в авине. Потом молотили и веяли на гумне, задыхаясь в колючей пыли половы. Аннушка, как взрослая, таскала солому в сарай, мяло ее утаптывала. Вдруг няти до весны не хватит сена. Урожай вышел небольшой, сам треть, как и говорил Нифонт. Он не стал засыпать закрома. крома. Всем зерном, что было, засеял зябь. Он был согласен еще одну зиму провести на рыбе и дичи. Но зато следующей осенью у него будет хлеб.